Фигуры, стоявшие перед дверью, кивнули. Некоторые даже слегка поклонились и почтительно расступились перед ребятами. Уилл и л и р а вошли в теплую освещенную комнату. Мужчина закрыл за ними дверь и набросил крючок на гвоздь, чтобы она не раскрывалась. Комната была одна, невзрачная, но чистая, и освещала ее гарная лампа на столе. Фанерные стены были украшены картинками, вырезанными из киножурналов, и узорами из отпечатков пальцев, смазанных сажей. У стены стояла железная печка. Перед ней сушилка с поношенными рубашками, от которых шел пар. А на туалетном столике нечто вроде алтаря с пластмассовыми цветами, морскими раковинами, цветными флакончиками из-под духов — еще какой-то пестрой дрянью, и все это окружало картинку с веселым скелетом в цилиндре и темных очках. Народу было полно. Кроме самого мужчины, женщины и двух детей, младенец в люльке, мужчина постарше, и в углу, в куче одеял, древняя старуха с таким же мятым, как одеяло, лицом, и блестящими любопытными глазами. Взглянув на неё, Лира испытала лёгкое потрясение. Одеяло с о ш е в е л и л и с ь Из-под них появилась высохшая рука в чёрном рукаве, а за ней ещё одно лицо, настолько высохшее, что скорее напоминало череп с картинки, чем живого человека». Уилл тоже заметил это новое лицо, и все четверо гостей одновременно поняли, что обладатель или обладательница этого лица из той же породы, что и смутные вежливые фигуры, оставшиеся за дверью. И все четверо так же опешили, как хозяин, когда только увидел их. Люди в переполненной хижине, все, кроме спящего младенца, были растеряны и не знали, что сказать. Первой нашлась Лира. «Вы очень добры. Спасибо. Добрый вечер. Нам очень приятно быть здесь. И в самом деле, извините, что мы не привели сюда никакой смерти, если у вас так принято, но мы постараемся не мешать вам. Понимаете?» Мы ищем страну мертвых. Вот почему мы здесь очутились. Но мы не знаем, где она и относится ли к ней ваш город. Не знаем, как туда попасть и вообще. Так что, если вы нам что-нибудь скажете об этом, мы будем очень благодарны». Хозяева по-прежнему глазели на пришельцев. Но слова Лиры немного разрядили атмосферу. И женщина подтянула к столу скамью и пригласила их сесть. у и л и Лира отнесли спящих стрекоз на полку в темном углу, где они проспят до утра, как сказал Тиалис. А потом все четверо сели за стол. Женщина готовила жаркое, и чтобы хватило на всех, очистила еще две картофелины. А мужа попросила принести гостям что-нибудь выпить – пока жаркое тушится. Муж принёс бутылку прозрачного алкоголя, запахом напомнившего л и р и можжевеловый спирт цыган, и шпионы зачерпнули из поданного им стакана своими маленькими кружечками. Лира ожидала, что семья будет больше удивляться г о л и в с п а й н о м но Уилл и она вызвали у них не меньшее любопытство. Недолго думая, она спросила, почему. «Вы первые, кого мы видим без смерти», — сказал мужчина. «Кого звали, как выяснилось, Питером, то есть с тех пор, как мы пришли сюда. Мы так же, как вы, пришли сюда живыми, по какой-то случайности, и должны ждать, когда наша смерть скажет нам, что пора». «Ваша смерть скажет вам?» — переспросила Лира. Да. Что мы узнали, когда пришли сюда? А большинство из нас, ох, как давно здесь. Мы узнали, что каждый приводит с собой свою смерть. Только здесь мы это узнали. Она с тобой все время. И мы об этом не догадывались. Понимаешь, у каждого есть смерть. Она ходит с ним повсюду. Совсем рядом. Наши смерти, они за дверью. на свежем воздухе, но войдут в своё время. Бабушкина смерть лежит с ней близко, совсем близко. — А вам не страшно, что ваши смерти всё время рядом с вами? — спросила Лира. — Почему страшно? Если она здесь, ты можешь приглядывать за ней. «Я гораздо больше нервничал бы, если бы не знал, где она». «И у каждого есть своя смерть», — изумился Уилл. «Ну, конечно. В тот миг, когда ты рождаешься, твоя смерть приходит в мир вместе с тобой, и она же тебя уводит». «Ага», — сказала Лира, — «нам это необходимо знать». Потому что мы хотим найти страну мертвых И не знаем, как туда попасть Куда мы отправляемся, когда умрем? Твоя смерть трогает тебя за плечо Или берет за руку и говорит Пойдем со мной, пора Это может случиться, когда ты заболела лихорадкой Или подавилась хлебом Или упала с высокой крыши И посреди твоих мучений Смерть приходит к тебе с добром и говорит, «Успокойся, дитя, успокойся, пойдем со мной, и ты отплываешь с ней на лодке в туман. А что происходит там, никто не знает». Никто не возвращался. Женщина велела ребенку позвать тех, кто снаружи. Он побежал к двери и поговорил с ними. Уилл и Лира недоуменно наблюдали за этим, а галлифспайны прислонились друг к другу. Смерти у каждого из членов семьи своя вошли в комнату. Бледные, неприметные фигуры в поношенной одежде, тихие, серенькие, унылые. «Это ваши смерти?» — сказал Тиалис. «Они, сэр», — ответил Питер. «Вам известно, когда они вас позовут?» «Нет, но когда знаешь, что они близко, это утешает». Тиалис промолчал, но ясно было, что подобное утешение ему вовсе не понутру. Смерти вежливо встали вдоль стенки, и странно было видеть, как мало места они занимают и как мало привлекают к себе внимания. у ы л и Лира вскоре совсем перестали смотреть на них, хотя Увыл думал «Люди, которых я убил, их смерти были рядом с ними все время, а они этого не знали, и я не знал». Женщина Марта разложила жаркое по обколотым и малированным мискам, а часть положила в глубокую чашку для смертей, чтобы они передавали ее друг дружке. Они не ели, но им нравился приятный запах, а семья и гости с жадностью набросились на еду, и Питер спросил ребят, откуда они пришли, и каков из себя их мир. «Я вам все расскажу», — вызвалась Лира. Когда она это сказала, взяла главную роль на себя, в груди у нее возникло приятное чувство, будто вскипело пузырьками шампанское. Она знала, что Уилл наблюдает за ней, и рада была исполнить то, что получалось у нее всего лучшее. Исполнить ради него и ради всех остальных Начала она рассказ о своих родителях Они были графом и графиней Очень важными и богатыми людьми Которых лишил состояния и бросил в тюрьму политический враг Но им удалось убежать Они спустились по веревке с маленькой лирой Которую отец держал на руках И удалось вернуть фамильное состояние после чего на них напали преступники и убили обоих. Лиру тоже убили бы, поджарили и съели, если бы вовремя не пришел на выручку у б ы л и не увел ее в лес к волкам, среди которых он вырос. Младенцем он упал за борт отцовского корабля, его прибило к пустынному берегу, и там его вскормила волчица, спасшая ему жизнь». Люди слушали этот вздор с безмятежной доверчивостью. И даже смерти подошли поближе, чтобы послушать. Они присели на скамью поблизости, другие легли рядом на пол и с кротким вежливым выражением на лицах внимали длинные повести о том, как она жила с у в ы л о м в лесу. Лира и у и л пожили с волками, а потом перебрались в Оксфорд, Работает на кухне в Иордан-колледже. Там они познакомились с Роджером. А когда на Иордан напали кирпичники, жившие на глинах, им пришлось бежать. Втроем они угнали цыганскую длинную лодку и поплыли вниз по Темзи. Чуть не застряли в Эбингдонском шлюзе, а потом их потопили опингские пираты. И они вплавь добрались до трехмачтового клипера, отплывавшего в китайский порт Ханчжоу за чаем. На Клипере они встретились с Галифспайнами, пришельцами с Луны. Их принесло на землю могучим ураганом, родившимся на Млечном пути. Галифспайны прятались в Вороньем гнезде, а она, Уилл и Роджер по очереди их там навещали. Только однажды Роджер сорвался и упал в море. Они уговаривали капитана повернуть назад и поискать друг друга, но он был безжалостный человек и думал только о том, как бы поскорее приплыть в Китай и получить свою прибыль. Он заковал их в кандалы, м но г о л и в с п а й н ы принесли им напильник и... и так далее... Время от времени она обращалась к Уиллу или шпионам за подтверждением, и Салмакия прибавляла какие-нибудь детали. в и л кивал, и, наконец, повесть подошла к тому месту, где дети и их друзья с луны решили отправиться в страну мертвых, чтобы выяснить у родителей, где закопаны фамильные сокровища. «Если бы мы там знали о своих смертях, как вы здесь...» то, наверное, было бы проще», — сказала она. «Но считаю, нам повезло, что мы нашли дорогу сюда и можем спросить у вас совета. И спасибо вам за вашу доброту и за то, что выслушали и накормили нас. Это очень мило с вашей стороны. Но что нам нужно сейчас или утром? Понимаете, нам нужно как-то переплыть туда, куда отбывают мертвые». «Какую-нибудь лодку тут нельзя нанять?» Лица взрослых выразили сомнение. Усталые дети переводили сонный взгляд с одного взрослого на другого. Но никто не представлял себе, где можно найти лодку. И тогда раздался голос, которого они раньше не слышали. Голос из-под одеял в углу, над т р е с н у т ы й г н у с а в ы й Не женский голос, не живой, это заговорила бабушкина смерть.